Болтается ничем не прикрытая электрическая лампочка. В углу кучка рванины, похожа на тряпки или на старое одеяло. Комната, оклеенная миленькими дешевыми обоями цвета детской невоздержанности. Кое-где бумага оборвалась, и видны бревенчатые стены. Это не городская квартира, а деревянный дом. И я, наконец, поняла, чем так противно пахнет. сыростью. По крыше со всей силой барабанил дождь.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 комнату со стоком упало грязное цинковое ведро. Это что? поторопила я. Ватерклазет ⁇ хихикнул голос. Поставь в угол и сри, сколько душа пожелает. У меня руки в наручниках. Брюки не снять ⁇ заныла я, надеясь, что таинственное существо войдет в комнату. Значит, не снимай ⁇ коротко отреагировал собеседник, и дверка захлопнулась.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 так мои домашние, конечно, сходят с ума от неизвестности. Но включать аппаратик никак нельзя. Во-первых, гадкая старуха может услышать зумер. Во-вторых, что я им скажу? Сижу неизвестно где, спасаете незнамо откуда. Нет. Сначала следует выяснить свое место пребывания, а потом тихонечко сообщить Александру Михайловичу. А еще лучше Ивану Михайловичу. Ладно, позвоню обоим, только бы батарейки хватило.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 Едва содрав грязную кожуру, моментально захотелось пить. «Эй!» — заорала я. «Бабка, пить дай!» Но Фаина влетела в комнату и, отпихнув меня, стала кряхтя поднимать тяжелые половицы. Внизу открылась темная сырая дыра. «Полезай!» — велела женщина. «Ни за что!» — ответила я. Фаина взмахнула пистолетом. «Лезь, говорю!» Пришлось подчиниться.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 «Дарья Ивановна, давайте руку!» Я протянула скованные кисти. Бекас ловко, без всякого усилия, вытащил меня наружу. В маленькой комнате было тесно от широкоплечих парней в черном. Приглядевшись, поняла, что их всего четверо. Просто мальчишки очень здоровые. Нехилый Бекас выглядел среди них былинкой. У всех в руках автоматы, а у двоих через плечо какие-то странные трубки. Ваина сидела в углу.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 Слушай, масол! разозлился Бекас. Тоже мне, Эдвард Радзинский нашелся. Хорош баллон и гнать. Всех так из Москвы вывозят. Это точно, вздохнул Сникерс. Я сумчонку по дороге с жирониной и шмутярой бросил, только с пакетиком сигареты добежал. Все потерял, а курево допер. Фаина слабо пошевелилась. У нее пистолет, быстро сказала я. Этот! спросил масол показывая наваляющийся у окна револьвер. «Не, Ханя!» «Что?» — не поняла я. «Муляж!» — пояснил интеллигентный Бекас. «Это муляж!» Потом горделиво добавил по-французски. «Митроэт!» Метхаэт. — поправила я его машинально. «Митроэт — это автомат!» «Надо же!» Они с Мани добрались до темы «Вторая мировая война!» «Во восхитился Сникерс.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 Вылез Иван Михайлович и, улыбаясь, двинулся ко мне. «Дорогая, как вы оказались в данном неприятном месте?» «Пошла на встречу с Максом. То есть это был не Макс, но я думала, что Макс, а Макс посадил в машину, но теперь точно знаю, не Макс». «Погодите, погодите», — остановил поток невнятной речи круглый. «Хотите сказать, вас похитил Полянский? Ну как? Он же в тюрьме».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 Похожие ножи, на ногах одинаковая обувь. Даже отчество у начальников совпало. «Михайлович, ну просто цирк!» «И как только ухитряются бороться друг с другом, если так похожи!» Но полковник с автоматом не разделял моего веселья. «У меня случайно оказался телефон», — принялась я оправдываться. В «Сумочку отобрали часы, а сотовый не смогли». «Куда же ты его засунула?» — поинтересовался полковник.